Их никто не просит воевать, мы сами управимся. Главное, чтобы нас прямо здесь не стряножили, понизила на голос, присев и оглянувшись. чего охрана? Сторожа здешние. мешата пожала плечом. Усыпились, должно быть, так по плану. Вон та будка, наверное, и есть сторожка. Помнишь, мы на карте видели? Свет там горит. Утром проснуться... «Повеселились, с Новым годом!» — засмеялась Фара. Но Мишату не оставляла тревога. Молча пробиралась она туда, где тихо тлели амбразуры кабины и неслись тяжелые вдохи пробуждения паровоза. Только бы, — думала беспокойно Мишата, — скорее. Только бы поскорее. Минуя удары, огни, и дымы, она начала дрожать от напряжения и страха и не могла совладать с этим. А раньше, думала, запуск пройдет как-нибудь тихо, украдкой. Как же было не понять сразу, что для огромного дела с огромной целью, приводя в движение огромное средство паровоз, само собой порождаешь и огромные звуки. Да сейчас сюда полгорода сбежится, внутренне обмирала Мишата. Но все было гладко вокруг. Пусто, полуосвещено, и метель стерла с улиц остатки жизни. Только вспышки фейерверков, то слева, то справа, застигая крыши, приветствовали вспышки сварок и делали их как бы простительными. Мишата, наконец, выдохнула. «Может, и ничего», — думала она, сжавши зубы. «Всем безразлично, некому поднять крик». Правда, одна единственная собака кружилась на привязи, скакала и все лаяла, пытаясь отогнать чужаков. «Наверное, собака спящих сторожей». «Да что толку от лая?» если работа компрессора заглушала все звуки сверху, включая метель. Странно, задумчиво сказала Мишата, глядя на заснеженный дупла орудий. Столько непобедимых ужасных машин, и некому их защитить, кроме маленькой собаки. О чем думают часовщики? Здесь же горы оружия. Жаль, что нас так мало, можно было бы, кроме поезда, еще этих грубиянов двинуть, самолеты поднять. Ты умоляешь, чтобы поезд поехал, приплясывая и закрываясь от холода рукавом, процедила фара. Какие еще самолеты? Ты еще в самолеты веришь? Прямо как маленькая. Я и в поезд не верю почти. Самолеты летают, задумчиво сказала Мишата. Я знаю. Ну или делали это раньше. Мне еще Гусыня, когда по музеям меня водил, показывал их раскраску. Вон у того, я помню, брюхо синее для полета в ясном небе. У того пасмурное, в пасмуре летать. А этот, у него брюхо черное и крыша в созвездиях. Для полета в ясную ночь над безветренным морем, где отражаются звезды. Фара высунулась из-за рукава и посмотрела. Но самолет оказался весь обмерзший снегом, и раскраску было не видать. Тут колючий ветер хлестнул так сильно, что фара пошатнулась и закричала. «Нету там звезд и один снег. И все твои самолеты одинаковые, облепились дурацким снегом, чтобы летать над снегами, над дурацкой землей, в дурацком снегу и льду. У меня слезы уже идут. Пойдем же, наконец, к печке». «Это фара?» кричит, раздался сверху голос директора. «Привет тебе, милая Злюка. И ты, Иванова, Поднимайтесь в кабину. Отправление близко. Его счастливый хохот метнулся и растерзался порывом ветра. Директор спрыгнул вниз и, придерживая цилиндр, устремился к языкам. Мишата с фарой залезли наверх. «Отогревайтесь быстрее и за работу», — строго сказал им сторож Багдыханов, указал на поленницы, а сам, отодвинув штору, перебрался через окно на борт паровоза. В руках Багдыханова находился в ворох елочные мишуры, флажков и гирлянд, а следом вылезший старик-лифтер держал большую визанку петард В кабинете сделалось посвободней. Межата с фарой уселись на дрова и огляделись. Их спутники кое-как пристроились на ящиках с петардами и на дровах. На полу было натоптано снегу, из-под фанерок и шкурных штор задувала пурга, но такой страшный рев жарби сновался в топке, что пурга тут казалась кстати. Техник, смешной своими шортами на подтяжках и жуткие ребрами и зрачками, как обезьяна, скакал по кабине. Помня его вялым и бесцветным старичком,